Часть вторая. Погребняк. Глава первая. Пока они ехали в часть, Горячев, прекрасно понимая, что они опаздывают, соблюдал скоростной режим, останавливался при любой возможности и демонстративно молчал. Вени немного суетился и то и дело поглядывал на часы. Зверев же олицетворял собой полнейшее спокойствие. Он снова развалился на заднем сиденье и предавался раздумьям. Они опоздали на полчаса. Когда Зверев с Костиным, оставив продолжавшего дуться горячего в машине, вошли в кабинет командира части полковника Селезнева, лицо последнего походило на гипсовую маску. «Вы опоздали!» — процедил полковник, светловолосый мужчина средних лет, с холодными рыбьими глазами. «Своим подчиненным я бы такое не спустил!» «К счастью, мы не ваши подчиненные!» — бесцеремонно ответил Зверев. Лицо полковника побагровело, губы сжались, и лишь холодные глаза по-прежнему ничего не выражали. «Я сообщу вашему руководству о вашем опоздании и о вашем бестактном поведении. Если бы не личная просьба генерала Антипова предоставить вам доступ к месту происшествия, я бы вышиб вас за территорию части с треском! Когда много трещат, но мало делают, дело обычно не двигается. Так что давайте приступим к делу». Что вы себе позволяете? Как вас там? Капитан милиции Зверев, Павел Васильевич, Псковское управление милиции. Я не шучу. Я сегодня же расскажу о ваших выходках Антипову. Рассказывайте все, что пожелаете, кому угодно и что угодно. Мы пришли сюда работать. Так давайте не будем терять время. Где-то тут у вас нас должен ожидать следователь прокуратуры, ведущий дело о проникновении на склады, Я об убийстве двух неизвестных граждан». «Вы хотели сказать двух грабителей?» – прошипел полковник. «Разве вас ограбили? Насколько я знаю, на складе ничего не пропало. Так что пока эти граждане не могут называться ворами или грабителями. Их убили, следовательно, они пока что будут именоваться потерпевшими. Моя задача узнать, с какой целью они сюда проникли и кто их убил», – спокойно пояснил Зверев. «Где мне найти следователя?» Селезнев поскрежетал зубами, потом позвонил дежурному по части, наорал на него и велел прислать кого-нибудь сопроводить неприятных ему визитеров. Выйдя из штаба, они повернули налево, миновали плац, который энергично мели двое стриженных бойцов, прошли мимо столовой, гаражных боксов и вышли к складам. По левую сторону асфальтовой дорожки, обрамленной недавно побеленным бордюром, Находился склад горюче-смазочных материалов, справа оружейные вещевые склады. Продовольственный склад располагался между санчастью и баней метрах в десяти от увенчанного колючей проволокой деревянного забора, когда звери в скостином сопровождении помдержи подошли к одноэтажному строению с темно-зелеными дощатыми стенами и односкатной крышей. Их встретили двое. Худощавый паренек в пиджаке и кепке и облаченный в военную форму со старшинскими погонами толстяк. Увидав оперов, паренек быстрым шагом двинулся им навстречу. «Богданов, Вадим Петрович, областная прокуратура, юрист третьего класса!» С важным видом представился следователь и протянул руку сначала Звереву, потом Костину. Голос у следователя был хриплым. «Прямо так уж и Петрович!» — ухмыльнулся Зверев. «Ну, можно просто, Вадим». «Если вы так хотите». «А я Зверев, капитан Зверев, а это Веня, Вениамин Костин». «Можно просто Венечка?» Подражая голосу Богданова, пропищал Зверев. «Я Вениамин, Вениамин Игоревич», процедил Костин, который злился на своего начальника, когда тот называл его Венечкой. «Пока не нарыл ничего, ты снова для меня Венечка. Право называться Вениамином ты пока еще не заслужил» заявил Зверев и обратился к молодому следователю. «А ты чего сипишь? Простыл?» «Да нет, я всегда так говорю. Хотя сегодня и впрямь голос сорвал, пока с этим вот ругался», прошептал Богданов, кивнув на старшину. «Понятно», — хмыкнул Зверев. Все трое приблизились к толстяку. «Начальник продовольственного склада, О. старшина погребняк», представился Начпрот. Он снял фуражку... Протер носовым платком вспотевшую лысину и отвернулся. Зверев приложил руку газыряком, осмотрел окрестности и задержал взгляд на вышке, где нес службу вооруженной винтовкой часовой. «Он круглые сутки тут стоит?» «Эта информация относится к сведениям, составляющим военную тайну», глядя в сторону, нудно ответил погребняк. Зверев нахмурил лоб, его щека несколько раз дернулась, голос заметно похолодел. «А ты чё такой борзый, старшина? Разве ваш командир не приказывал вам оказывать нам полное содействие? Он велел показать вам место происшествия и предоставить всех очевидцев, а докладывать чужим о способах охраны части он мне не приказывал». Зверь вхмыкнул. Очевидно, Селезнев уже успел дать указание этому Борову, чтобы он не сильно напрягался, помогая нам. «Этот часовой охраняет оружейный склад». «Он несет службу на вышке, раз в полчаса спускается и делает обход периметра», примирительно ответил своим сиплым голоском Богданов. Зверев вопросительно посмотрел на погребника. Тот стоял со скучающим видом, по-прежнему глядя в сторону. «Если часовой охраняет оружейный склад, кто же тогда охраняет остальные склады?» спросил Зверев. «Днем здесь никто не охраняет, а в ночное время сюда тоже ставят часового». «Ставят горшок в печку, деревня!» — фыркнул погребняк. «А часового выставляют!» Богданов зло посмотрел на старшину, но сдержал себя. «Выставляют часового. Он патрулирует территорию, прилегающую к вещевому и продовольственному складам, а также обеспечивает охрану ГСМ». «Чем он вооружен?» «Винтовкой». «Значит, часового оглушили, но винтовку не тронули. Я тебя правильно понял?» «Все так, товарищ капитан». «Это тебе этот сказал?» Указав на погребника, спросил Зверев. «Молодец, Вадик. Умеешь ты военные тайны выпытывать. Тебе бы в контрразведке служить». Зверев косо посмотрел на погребника. Тот продолжал стоять с безучастным видом. «Хорошо. Раз товарищ старшина не желает нам помогать, то все вопросы я буду задавать тебе, Вадик. Согласен?» Богданов кивнул. «Итак...» Как я понимаю, это единственная дверь, ведущая в помещение. Так и есть. Тут даже окон нет, только вентиляционные отверстия. Следовательно, солдатик, который стоит на вышке, со своего поста не видит, что происходит перед складами. Однозначно. Ночью здесь горят фонари, все вокруг видно, а что творится перед складом часовому, стоящему на вышке, не видно. Именно поэтому в ночное время здесь и стоит второй часовой. «Его-то злоумышленники и оглушили, прежде чем взломать дверь». «А чем взломали?» «Думаю, что у них был с собой обрезок трубы, ломик или фомка. Этим же орудием они могли и оглушить часового». «Фомку нашли?» «Нет. Думаю, преступник унес ее с собой. На месте преступления был обнаружен нож. Перед тем, как прибыть сюда, я зашел к нашим экспертам. На ноже есть четкие отпечатки». Бьюсь об заклад, что на ноже отпечатки Малашина, предположил Зверев. Какого еще Малашина? Есть основания считать, что фамилия одного из убитых грабителей Малашин. Здорово же вы работаете! Восторженно выкрикнул Богданов. Я все ноги истоптал, всю голову сломал, а так и не смог установить личности потерпевших, а вы уже их фамилии знаете. Зверев посмотрел на Костина, тот, усмехнувшись, отвел глаза. «Не все личности, а только этого Щуплова», — уточнил Зверев. Он еще не решил, стоит ли говорить Богданову, что фамилию Худощавого им сообщил сам Антипов. «Получается, что этот ваш Малашин убил здоровяка, а третий преступник прикончил его самого? Выживший грабитель ничего не украл, а Фомку и свое оружие унес?» «Насколько я понимаю, оружие в виде шила или спицы не нашли?» Продолжал рассуждение Зверев. «Нет, ничего подобного тут нет. Я сам излазил всю округу», — с отчаянием сообщил Богданов. «Ладно, с этим пока хватит. Давайте посмотрим, как преступники проникли на территорию части». «Идите за мной», — следователь снова засуетился. «Это там, за складами. Там в заборе был проломлен лаз. Думаю, что эту дыру выломали не грабители, а местные бойцы, чтобы бегать в самоволку». — Логично! — на ходу согласился Зверев и, увидев, что погребняк замешкался, прикрикнул. — Пойдем, пойдем, старшина! Раз не желаешь отвечать на мои вопросы, хоть поприсутствуй, может, со временем мы разговоришься. Толстяк все с той же кислой миной, прихрамывая, потопал за операми. — Что с ногой-то? — поинтересовался Зверев. — Уступился! — буркнул начпрот. Они обогнули склад и вышли к поросшему кустарником забору. «Вот здесь они пролезли», — пояснил Богданов, указывая на ровненький, свежевыкрашенный забор. «Так тут же нет никакого лаза», — нахмурился Зверев и вопросительно посмотрел на погребника. «Заделали лаз», — ответил тот. «А вы как думали? Столько уж времени прошло. Неужели мы в своих заборах должны дыры оставлять? Тут тебе необычная овощебаза, охраняемый военный объект». «Но в прошлый тарас раз на ваш объект эти трое без особого труда залезли». «Больше не залезут», — процедил Погребняк. «Судя по всему, нашему толстяку основательно влетело от Селезнева за то, что он вверенное имущество чуть не профукал». Пригнувшись к Звереву, тихо прошептал следователь. «Они тут, похоже, от одного его имени трясутся». Они вернулись к процкладу. Погребняк нехотя открыл замок и впустил оперативников внутрь. На складе был идеальный порядок. Всюду инвентарные номера, ровненькие бирки, коробки с консервами и тушенкой ровными рядами лежали на полках, мешки с крупами были уложены штабелями. Зверев пристально разглядывал помещение. «Чистенько тут у тебя, старшина!» «А ты как думал?» Старшина довольно хмыкнул. «Мы тут работаем, а не штаны протираем». А кто первый обнаружил проникновение и трупы? Старший сержант Дудоров, начальник Раула. Надо будет с ним встретиться. А чего с ним встречаться? Спрашивай у меня. Ладно уж, отвечу на твои вопросы. Заметно подобрев после комплимента, ответил Толстяк. Я ведь тогда почти сразу вслед за ним прибежал. Правда, убийцы к тому времени уже и след простыл. А точно ничего не пропало. Засомневался Зверев. «Ни одной баночки, ни одного кусочка сахара. Я лично все проверил». «То есть после нападения все здесь было так же, как и сейчас? Полный порядок? Один в один, только пол был в крови и трупы лежали. Вот здесь». Погребняк указал на центральный проход. «Здесь произошло два убийства, а в пылу борьбы злоумышленники даже не опрокинули ничего, не разбили и не перевернули. Странно все это, а ведь один из убитых был довольно крупный мужчина. Неужели он так запросто дал себя убить? Погребняк пожал плечами. — Ну, я не знаю, а вот то, что все на месте лежало, так это точно. — Странно, очень странно. — Да ничего тут странного, — вмешался Богданов, — трое преступников проникли на территорию через лаз в заборе. Один из них как-то отвлек часового а другой подкрался к нему сзади и оглушил ударом ломика. Потом они взломали замок и проникли внутрь. Возможно, увидев все эти богатства, они совсем потеряли голову и стали ссориться. Щуплый, подскочив сзади, перерезал голову здоровяку, а третий, про которого мы ничего не знаем, вогнал в сердце щуплого шила. Потом он испугался и убежал. По-моему, неплохая версия. А что часовой, которому голову проломили? «Он что говорит?» «Утром беседовал с его врачом. Операция прошла успешно. Он сейчас без сознания, но жить будет». «Это хорошо. Итак, Зверев подвел итог. Тебя я понял, Вадик. А теперь я хочу пообщаться с начальником караула, обнаружившим тела. Товарищ старшина, вы говорили, что ваш командир приказал предоставить нам возможность пообщаться со всеми свидетелями произошедшего». «Где я могу увидеть начальника караула, который обнаружил тела?» Погребняк посмотрел на часы. «Ладно уж». Он снисходительно буркнул. «Сейчас его вызовут». Старшина подошел к телефону, кому-то позвонил. Минут через десять-пятнадцать к дверям склада подбежал крепкого вида старший сержант в новенькой гимнастерке и пилотке. Пока он шел, Зверев отметил, что парень немного прихрамывает. Подойдя ближе... Дудоров вопросительно посмотрел на нач прода, тот представил Зверева. «Вот, капитан из городской милиции, отвечай на его вопросы!» Старший сержант кивнул Звереву и небрежно козырнул. «Давай рассказывай», — строго сказал Зверев. «Только не вздумай врать, а то знаешь, как все может обернуться!» Дудоров испуганно посмотрел на нач прода. «А я что? Я не утаиваю ничего!» «Кромаешь, почему?» «Так оступился! Вот только что! К вам спешил и оступился!» «Рассказывай, как обнаружил трупы!» — продолжал Зверев. «Часовой рядовой Тимошкин должен был докладывать каждые полчаса, а тут вдруг от него ни слуха ни духу. Я и решил проверить, что к чему. Все по инструкции!» «Докладывал Тимошкин по этому телефону!» Зверев указал на висевшую у входа аппарат. Дудоров кивнул и продолжил. Доклада нет и нет. Я и заволновался. Позвонил на оружейный склад. Часового, рядового Блинова спрашиваю, видел ли он Тимошкина. Он говорит, что давно не видал. Я решил, что этот Салабон уснул на посту. Не стал я никого будить. Сам решил его прописочить. благо тут рядышком совсем. Прибежал сюда, смотрю, а тут такое. Я, как все это увидел, чуть не посидел. Вот старшине по грибнику позвонил. Он через пару минут прибежал. Я в это время еще дежурному офицеру позвонил, а тот сразу Селезневу докладывать стал. Посреди ночи? Ну да. На кой ляд ему было посреди ночи командира будить? Ведь не украли же ничего. Да уж. А два трупа на территории, это так. Мелочь. Усмехнулся Зверев. Ну да. Ну, то есть нет, конечно. Молчи уж, рявкнул на ночь кара погребняк. Зверев скинул руку, знаком попросил всех замолчать, потом наклонился. «А что вы ищете?» – поинтересовался Богданов. «Здесь везде асфальт и зеленая трава, а я ищу взрытую землю», – ответил Зверев. Он еще раз обошел все склады, внимательно глядя на газоны и прилегающие кусты. Потом прошел на склад, сел на корточки и внимательно изучил пол. После этого он вернулся к остальным и попросил всех пройти на склад. «Дудоров, где, ты говоришь, лежал здоровяк, которому перерезали горло?» «Вот здесь», – старший сержант указал место между полками, на которых лежали плотно уложенные коробки. «Встань сюда», – приказал сержанту Зверев. «Встань и не оборачивайся!» Дудоров неуверенно выполнил требования сыщика. Павел Васильевич отвел в сторону Богданова и что-то ему прошептал. Тот сначала с недоумением посмотрел на Зверева, потом тихо прокрался к стоявшему между стеллажами сержанту, бросился ему на спину и попытался ухватить за голову. «Вы что во шума делаете?» взревел Дудоров, рванулся и стряхнул себя следователя, как кутенка. При этом он задел один из стеллажей, две коробки упали, по полу покатились банки с тушенкой. «Ты что делаешь? Что за форт или вы мне тут устроили?» заорал погребняк и двинулся на Дудорова с кулаками. «Так это он же на меня!» Сержант испуганно отскочил от старшины. «Это был следственный эксперимент», – спокойно пояснил Зверев и обратился уже к Богданову. «Вадик, ты успел перерезать ему горло?» «Не успел», – ответил тот виновато. «Он для этого слишком высокий и намного сильнее меня». «Все правильно. А наш неизвестный здоровяк, который сейчас покоится в морге, примерно на голову выше Дудорова. Его худощавый убийца комплекции примерно как ты». «Ты все еще допускаешь, что наш Малашин сумел перерезать горло здоровяку и при этом не задеть ни один из стеллажей?» Богданов почесал затылок. «В такой ситуации маловероятно». «Вот именно!» — воскликнул Зверев. «В данной ситуации не смог бы. А вот если создать для этого другие условия...» Зверев шагнул к Дудорову и толкнул его в грудь. «Ты почему хромаешь, сержант?» «Только не смей мне врать, а то я тебя закрою задачу ложных показаний и закрою надолго!» Старший сержант побледнел и невнятно промямлил. «Так я не вру!» «Говори, почему хромаешь!» «Так я за доску зацепился!» «За какую доску?» «Так здесь, на складе, прибежал, а там тьма тьмущая. Вот я о доску и запнулся!» «Иди, показывай эту доску!» Все так же грозно прорычал Зверев. Дудоров указал на центральный проем. «Вот!» Тут была торчащая доска, об нее я и споткнулся. А почему сейчас доска не торчит?» Дудоров уставился на ночпрода. «Рассказывай, чего уж?» – разрешил тот. «Я прибежал, кругом темно, я ногу зашиб, потом старшину вызвал, потом дежурному сообщил, так по уставу положено», – виновато сообщил Дудоров. «Я когда прибежал, тоже об эту доску споткнулся», – пояснил ночпрод. Так шибанулся, что искры из глаз посыпались. Потом прибежал к дежурному по части, а он уже Селезневу докладывает. Я и подумал, что если комполка придет на склад и тоже об эту доску споткнется. И приказал быстренько заделать дырку в полу, подсказал Зверев. Ну да, дырка в полу на складе, это же непорядок. Наш Селезнев, он ведь сами видели какой. Он и за меньшую провинность может выговор влепить, а то и на губу посадить. И ты приказал заделать пол, не дождавшись следственной группы. Так? Так. И даже не посмотрел, что лежит под вывороченными досками. Темно было. Да и чего там смотреть-то? А дыру забить, что? Пара гвоздей готова. Зверев махнул рукой. Вызывайте людей и ломайте пол. Когда спустя примерно 20 минут пол складского помещения вскрыли, под ним была обнаружена свежевырытая яма. Рядом с ней. Валялась саперная лопатка, ржавый 20-сантиметровый гвоздь и фомка. На каждом из обнаруженных предметов просматривались багровые следы.